Глава 425. Бог войны. Владыка Звезды упал на колени, с ухмылкой опираясь на свой божественный меч и наблюдая за идущим к нему стариком. «Прошлый император людей, мы с тобой всего лишь кукла на веревках, игрушки истинных богов. Какой толк от твоих попыток меня остановить? Из высших небес спустилось два отряда. Мы здесь лишь для того, чтобы отвлечь вас...» «На самом деле, метеорологическое оружие должна активировать вторая группа. Империя Вечного Мира обречена быть уничтоженной». Исконный дух на деревни ярко вспыхнул перед ним, напоминая бога, поглощенного языками пламени. Впрочем, этот бог выглядел невероятно измотанным, с трудом стоя на ногах. Его свет то затухал, то вновь ярко вспыхивал. Это повторилось раз за разом свидетельствуя о том, что старый бог меча был готов отдать последние капли своей ци и крови, лишь бы сохранить боеспособность. «Владыка Звезды Цяо, где второй отряд?» Стареешьно подошел к нему, игнорируя все, что происходило на поле боя вокруг. «Мы с тобой давние знакомые, так что теперь, за шаг от смерти, прояви доброту своими словами!» «Ты правда хочешь, чтобы оборвались бесчисленные жизни вечного мира?» Шум разрушающихся внутренности донесся изнутри тела владыки Звезды Цяо. Привлекательный бог обрел трупный цвет и усмехнулся. «Какое мне дело до жизни представителей низших рас?» Подняв голову, он пробормотал. «Звезда, принадлежащая мне, наконец упадет! Хрясь! Тихий хруст донесся от его меча, после чего раздался следующий. Тряск учащался, и вскоре звук, с которым разрушалось тело бога, перебил шум битвы вокруг. Исконный дух за спиной старешно снова потух. Но тот опять попытался активировать свою ци и кровь, чтобы восстановить полную силу духа. Но только, несмотря на все усилия, ничего не вышло. Он напоминал покрытый дырами потрепанный кузнечный мех. Как бы он ни старался, ему не удавалось разжечь былой огонь своей жизненной силы. Старик был калекой, потерявшим все четыре конечности. Это сильно отражалось на его физическом теле и боевых способностях. Впрочем, главной его слабостью был возраст. Он был настолько стар, что его жизненный путь был близок к завершению, изначально ему оставалось чуть более года, и при условии спокойной жизни в постоянном совершенствовании у него был шанс успеть восстановить свой божественный мост и достичь области Бога. Однако в этой битве ему пришлось потратить последний запас своей ци и крови. Он уже был не в силах вновь разжечь свою жизненную силу. «Скажи мне, куда отправилась вторая группа!» — прокричал старейшина. «Владыка Звезды Цио, откуда ты пришел? Разве в прошлом ты не был таким же, как все эти люди, представителем низшей формы жизни?» Владыка Звезды Цио уже закрыл глаза в ожидании смерти, но внезапно его тело задрожало, и он вновь их открыл, безжизненно смотря в пустоту. Раны от меча в его теле начали медленно открываться одна за другой. Они продолжали становиться все глубже и глубже, будто невидимый меч медленно резал его тело на части. Последний удар старейшины разрушил его жизненную силу, что привело к постепенному рассыпанию божественных сокровищ. Его физическое тело также было изувечено, так что он был обречен умереть в этом месте. «Что это даст?» Владыка Звезды опустил голову, презирая старейшину. «У тебя еще остались силы, чтобы их остановить? Тебе также суждено умереть, старый друг, так что знай свое место и усядься. Следуй за мной на ту сторону!» Мы можем составить друг другу компанию в дороге к желтым Источникам. «Скажи мне, какой дорогой они двигаются?» — торжественно спросил старейшина. Владыка Звезды Цяо поднял голову, взглянув на него, после чего его пустой взгляд упал на тьму великих руин, мужчина начал тяжело дышать. «Они скоро будут там. Эх. Если у тебя остались силы, иди попытайся их остановить». Резко изменившись в лице, он внезапно схватился за край одежды старейшины и хриплым голосом прокричал. «Я вижу огни ада, огни бесчисленных мертвых людей вечного мира, желающих, чтобы я вернул им их жизни. Останови их! Не позвали гибели этих людей стать моим грехом! Не подходите! Не подходите! Это не моя вина! Я всего лишь исполнял приказ! За каждое горе кто-то несет ответственность!» «На каждый долг есть свой должник! Это не я хотел вашей смерти!» С трудом вырвавшись из его хватки, на в спешке отправился в путь. Зрачки владыки звезды все сильнее сужались, будто он видел перед собой что-то невообразимо страшное. «Это не моя вина! Я тоже ничего не мог сделать! Не просите меня вернуть вам жизни!» — кричал обезумевший мужчина. «Я вижу бесчестных бумажных корабликов...» плывущих из Империи Вечного Мира во тьму. Господи, что это? Рога графа Земли? Ад! Это ад! Спасите меня! Истинные боги! Где истинные боги, присматривающие за мной? Придите мне на помощь! Вы обещали, что не отдадите меня на суд графа Земли! Спасите! Спустя мгновение дыхание владыки звезды тела остановилось, а на его лице застыла маска ужаса. Божественный меч в его руках внезапно превратился в пыль, рассыпавшуюся по земле. Его безжизненное тело упало лицом вниз, как вдруг раны от меча одновременно взорвались, разрывая труп на части. Старейшина намчался во весь опор во тьму великих руин. Его исконный дух продолжал гаснуть и загораться, гаснуть и загораться, пока он делал все возможное, чтобы активировать останки своей ци и крови, не позволяя своему физическому телу умереть, а от целеустремленности исчезнуть. Старик чувствовал зов смерти, и его физическому телу становилось все труднее и труднее удерживать душу, смерть подбиралась все ближе. Старейшине казалось, будто что-то бежит за ним следом, впрочем, по правде говоря, это чувство преследовало его уже несколько последних лет. Скорее всего, это был зов мира Юду, именно закон небес и земли Юду сковывал его, пытаясь отобрать душу. Из-за постепенной гибели физического тела старика, сковывающая сила становилась только больше, вместе с чем усиливался и зов из мира тьмы. Это было воздействием соглашения графа Земли, которое каждый человек подписывал в момент рождения, а когда наступало время и физическое тело умирало, душа должника передавалась графу Земли, в итоге продолжая вечно жить в тишине мира Юду. Сохранение физического тела живым позволяло избежать выполнения соглашения, совершенствуя тело до божественной области, боги добирались до последнего сокровища, в котором был спрятан божественный мост, Перебравшись по нему, исконный дух становился богоподобным, а соглашение графа Земли теряло над ним силу. У старешной деревни была подобная возможность, но перед смертью владыке Звезды Цио удалось сделать ее недостижимой. Старику оставалось лишь надеяться, что он успеет найти второй отряд богов и дьяволов из высших небес, но даже в этом случае он не был уверен, что окажется в силах дать им достойный бой. «Я и вправду стар!» Бормоча старик чувствовал колебания своей ци и крови, едва поддерживающих исконный дух. Как вдруг тот задрожал, вот-вот вырываясь из тела, но он и не думал останавливаться для отдыха. Скорее всего, остановившись, он уже не сможет продолжить путь. Старейшина отчаянно продвигался вперед, находясь в окружении всевозможных монстров, шуршащих во тьме. Они шли по следам жертвы, ожидая ее смерти. Как только он рухнет, они набросятся и разорвут его на части. Скоро старика постепенно снижалась. Он чувствовал, как его покалеченное тело становится все тяжелее и тяжелее. Внезапно он переполнился печалью и, желая остановиться, горько рассмеялся. «Кажется, я и правда умираю!» В этот момент он увидел огромную птицу, махающую своими крыльями во тьме. Обогнав его, она приземлилась на вершине горы и сложила крылья, превращаясь в бога с головы птицы и телом человека. Своим клевом существо начало поправлять перья. Время вышло! Из раздался человеческий голос. Старишна продолжил идти вперед, но его скорость становилась все ниже. Дай мне еще минуту! Старик услышал свой голос, будто раздавшийся на расстоянии десятков тысяч километров, отдаленный и неясный. Дай мне еще минуту! У меня незаконченные дела! Птицеголовый бог бросил на него странный взгляд, после чего повторил. Время вышло! Пожалуйста, подожди. Старешна услышал всхлипывание в своем голосе. Пожалуйста, подожди еще минуту. Я не хочу, чтобы империя вечного мира превратилась в ад. Я все еще могу сражаться. Я император людей этой земли в конце-то концов. У меня есть наша и ответственность. Во тьме раздалось хихиканье. Птицеголовый бог будто издевался, отчего старешна впал в ярость. Ты смеешь смеяться надо мной? Несмотря на то, что я стар, мои стремления не изменились. Бог взмахнул своими крыльями, подлетая ввысь, чтобы отогнать монстров, спрятавшихся во тьме. Сделав несколько кругов, он приземлился на ветку неподалеку. Я смеюсь, война в упадке, погрязшим в бессмысленной горечь от того, что у него не осталось тел. Проигнорировав его слова, старешна продолжил плестись вперед. Спустя мгновение он увидел, что птицеголовый бог остановился впереди, завяк себе. Время идти! «Если ты не сделаешь этого, придет Вестник Смерти!» «Тебя заждался старый друг из Фэнто!» «Я все еще могу сражаться!» Старик увидел, что его лицо почернело, а аура смерти поглотила тело по шею, подталкивая мозг смерти. Его божественные сокровища начали рушиться, но Исконный Дух все еще стоял на срочном мосту, вот только под ним уже раскинулась бездонная безграничная тьма. Это было его божественное сокровище Божественного моста, Место, в котором не могло быть ничего инородного, но сейчас что-то пыталось прорваться внутрь. Это был мир Юдо. Физическое тело старика уже было мертвым, поэтому Юдо пытался добраться к нему в его божественных сокровищах. Из бескрайней тьмы вокруг в божественное сокровище вплыл бумажный кораблик, приближаясь к Исконному Духу. Он должен идти, в противном случае граф Земли заберет его Исконный Дух. Он посмотрел на противоположный конец Сорочего моста, на котором начинался мост загадочного путеводителя. Впрочем, между двумя мостами было приличное расстояние, а чтобы войти в область богов, нужно совершенствовать секреты божественного Перехода. Тем не менее, его Ци и кровь окончательно иссякли, следовательно, Ци уже некоторое время совершенно не циркулировало по его мертвому телу. Выполнить секреты божественного Перехода невозможно. «Будучи императором людей, я хочу продолжить сражаться!» Он сердито взревел, но так и не услышал своего голоса. В этот миг перед ним возник корабль, вплывающий во тьму великих руин. Судно напоминало трехногую жабу, созданную из горы лучей лунного света. На его борту гигант размахивал полуразрушенной луной, едва не убивая с первого удара какого-то бога. Старежно ошломленно застыл. Это был корабль луны. Раньше ему уже доводилось видеть этого исполина. Ведь именно на нем Цэньмо добрался к деревне Беззаботной, когда искал его и остальных. Разве он мог ожидать, что увидит корабль Луны снова? В этот миг с ним пытался сразиться Бог Высших Небес, но Цэньмо оказался более жестоким в сравнении с Янь Цзэн, Цзэн Он попросту замахнулся Луной и врезал ею по врагу, совершенно не задумываясь о последствиях. Помимо юноши на борту находился Цэлинь, на спине которого сидела Белая Лиса и Сян. Кроме того, неподалеку извивался сапфирово-синий божественный король драконов Наводнения, готовый сразиться с другими богами высших небес. Мэр! По лицу старешно потекли слезы, и его сердце неожиданно успокоилось, постепенно останавливаясь. Птицеголовый бог повернулся к нему, говоря: «Теперь ты спокоен. Идем, король Яма ждет тебя». С последним ударом сердца старешно улыбнулся: «Я не собираюсь сдаваться перед старостью». Его исконный дух оттолкнулся от срочего моста, устремившись в сторону райских небес на противоположной стороне. «Я был рожден богом войны! Я никогда не приму смерть!» Исконный дух старика громко рассмеялся, и его жизненная ци беспрепятственно вырвалась наружу, со слепительным сиянием, двинувшись к райским небесам. Казалось, что этот миг длился вечность, тем не менее его физическое тело упало. Посмотрев в сторону звука... Саннимо увидел, как стариш на деревне медленно превращается в каменную статую.